В судебном мире, — ответил Дервиль, — дела делаются не так. Выслушайте меня. Вы, граф Шабер, не спорю. Но ведь придется доказывать это в юридическом порядке и при том людям, заинтересованным в обратном, людям, которым выгодно отрицать ваше существование. Итак, ваши бумаги будут оспаривать. Это повлечет за собой 10-12 предварительных обследований. Все эти споры будут доведены... Да инстанции, в свою очередь, повлекут за собой целый ряд дорогостоящих процессов, а они затянутся надолго, как бы энергично я ни действовал. Противники ваши потребуют расследования, мы не можем его отвергнуть, и, пожалуй, понадобится еще послать следственную комиссию на место в Пруссию. Но, предположим, самое благоприятное. Допустим, что закон незамедлительно признает вас полковником Шабером. Также будет решен вопрос о двоемужестве графини Ферро, вполне, впрочем, непредумышленном. «В вашем деле правовая сторона не укладывается в рамки существующих законов, и судьи могут действовать только следуя голосу совести. Так поступает присяжные при решении запутанных вопросов, порождаемых социальной причудливостью некоторых уголовных процессов. К тому же от вашего брака детей не было, а у графа Ферро от вашей жены есть двое детей». Судьи могут объявить недействительным первый брак, узы Коева более слабы, и признать законным второй брак, поскольку будет доказано отсутствие злого умысла у супругов. Хороши же будут ваши моральные позиции, если вы в вашем возрасте, в том положении, в котором вы находитесь, захотите насильно вернуть себе женщину, разлюбившую вас. Против вас будут и ваша жена, и ее теперешний муж. Люди высокого общественного положения, они могут повлиять на суд. Таким образом, лицо все предпосылки к длительному процессу. Вы успеете состариться, испытав притом самые жестокие горести. А мое состояние? Вы полагаете его значительным? Разве мой годовой доход не составлял 30 тысяч ливров? Дорогой мой полковник, в 1799 году перед своей женитьбой вы написали завещание, по которому отказали парижским приютам четверть вашего состояния. Правильно?